Таким образом, если брать Россию без Сибири и северных губерний, то плотность населения в ней вполне соответствовала западноевропейской. Такой уровень плотности населения был бы вполне приемлем, не будь в дореволюционной России столь необычайно высок уровень прироста населения. При ежегодном перевесе рождаемости над смертностью, который составлял 15 человек на тысячу, Россия имела самый высокий в Европе уровень естественного прироста населения. Примечание. Современные исследования говорят о том, что рост населения в дореволюционной России был, возможно, даже выше, чем считалось в то время. Некоторые расчеты перевеса рождаемости над смертностью дают на 1900 год цифру 16,5 на 1000 человек и выше. В европейской части России эта цифра равна 18,4 – 1897-1916 годы, а на Нижней Волге достигала 20. Хабакук считает, что долевое равнозначное наследование, подталкивая молодых людей на скорейшее обзаведение своей семьей, вызывает рост численности населения. С помощью статистических данных можно продемонстрировать влияние такого роста населения на сельское хозяйство. В 1900 году в Российской империи земледелием было занято три четверти населения. Указанный уровень прироста в перерасчете на 130 миллионов населения России давал ежегодно 1 миллион 950 тысяч новых граждан. Принимая во внимание очень высокий уровень детской смертности, можно говорить о миллионе или близкой к тому цифре дополнительных ртов, забота о прокорме которых падала на село. Учитывая, что среднее крестьянское хозяйство в Великороссии состояло из пяти человек и обрабатывало участок в 10 гектаров, приходим к выводу что России требовалось ежегодно 2 миллиона гектаров дополнительной площади обрабатываемой земли. Примечание. По расчетам правительства, в период с 1861 по 1901 год сельское население Российской империи возросло с 52 до 86,6 миллиона а ежегодный прирост сельского населения в последние годы 19-го столетия достиг полутора миллионов. Этими данными пользовался Столыпин в 1907 году. Однако коэффициент неточности российской статистики весьма велик, и выше приведенные данные не учитывают ни жителей деревень из некрестьян, ни высокого уровня детской смертности. В Западной Европе проблемы, вызванные несколько меньшим, но все же достаточно быстрым ростом населения, начавшимся в середине 18 столетия, решались отчасти эмиграцией в заморские страны, а отчасти индустриализацией. В 19 и начале 20 века аграрные страны Европы, например, Италия, Ирландия, Австро-Венгрия, избавлялись от избытка сельского населения благодаря эмиграции в Америку. Отток эмигрантов из Западной Европы в период между 1870-1904 годами исчисляли 25 миллионов человек, что составляло приблизительно половину избыточного сельского населения. Большинство же из оставшихся находили себе применение в промышленности индустриализация допускала необычайно высокую плотность населения. Например, Германия, которая в первой половине XIX века была основным поставщиком заокеанской эмиграции, во второй половине века, благодаря росту промышленности, не только перестала посылать своих людей за море, но и вынуждена была прибегнуть к импорту рабочей силы. В некоторых индустриальных странах плотность населения достигала потрясающего уровня. В Англии и Нидерландах она составляла до 250-270 человек на квадратный километр. То есть была в несколько раз выше, чем в самых густонаселенных регионах Центральной России. При этом названные страны не испытывали проблем перенаселенности. Не приходится сомневаться, что именно возможность решать проблему перенаселенности благодаря высокому уровню миграции и индустриализации во многом помогла западным странам избежать социальных революций. В России не было такой спасительной отдушины. Россияне не искали счастья в чужих странах, а осваивали собственные земли. Единственную значительную группу покидавших пределы страны составляли нерусские из западных губерний. Из 3 миллионов 26 тысяч российских подданных, эмигрировавших в период с 1897 по 1916 год, 70% были евреями и поляками. Но, так как евреи редко занимались хлебопашеством, а поляки возделывали свои исконные земли, их отток никак не решал проблемы русской деревни. Почему в России была такая слабая эмиграция, не совсем понятно. Однако некоторые соображения напрашиваются. Возможно, одна из основных причин заключалась в том, что в России была распространена практика совместного возделывания земли, то есть сообща с соседями или всей общиной. Русский крестьянин не привык самостоятельно, в одиночку налаживать свой быт. И хотя крестьяне постоянно находились в поисках целинных земель, Они обычно не снимались с места и не отправлялись в путь обособленно, только своим семейством, что было обычным делом для американского Запада. Но предпочитали осваивать новые земли всем миром, группой, достаточной для основания новой общины. Как правило, целой деревней или частью деревни. Во-вторых, в самообеспеченном крестьянском хозяйстве почти не было в обращении денег. И поэтому крестьяне просто не имели средств на дорожные расходы. В-третьих, они пребывали в убеждении, что в России вот-вот начнется большое перераспределение земли, и боялись упустить такой счастливый случай. И, наконец, русскому крестьянину, живущему во Святой Руси, в замкнутом, маловосприимчивом к чужим культурам мире, Среди родственных ему поверия и происхождению славянских народов дикой и нелепой казалась жизнь среди басурман. Промышленность России также была неспособна поглотить существенную часть избыточного населения деревни. В 80-е и еще более в 90-е годы быстрый рост промышленности потребовал привлечения большого числа рабочих рук. В 1860-е годы в российской промышленности было занято 565 тысяч, а в 1900 году 2 миллиона 200 тысяч человек, из которых около половины составляли фабричные рабочие. Прибегая к уже использовавшимся нами соотношениям по крестьянским хозяйствам, можно сказать, что в последние четыре десятилетия прошлого века число незанятых в сельском хозяйстве возросло с трех, до чуть ли не 12 миллионов. Но при ежегодном пополнении сельского населения на 1 миллион, это означает, что промышленность поглощала в лучшем случае только треть прироста сельского населения. Примечание. Существовало еще 7-8 миллионов человек, занятых в кустарном производстве, снабжавшим крестьян потребительскими товарами долговременного пользования. Смотри, Хромов. Экономика России периода промышленного капитализма. Москва. 1963 год. Страница 105. Большинство кустарей занимались своим промыслом в свободное от полевых работ время, и основным источником дохода для них по-прежнему служило земледелие. Рост населения при незначительном расширении площадей пахотной земли или несущественном потоке эмиграции означал, что объем распределяемой земли в общинах резко сокращался. Средний надел на одну душу мужского пола в 1861 году составлял 5,24 гектара, а в 1900 году снизился до каких-нибудь 2,84 гектара. Примечание. Надежность этих данных, однако, подвергалась сомнению на том основании, что в них не учитываются крестьяне, которые ушли из деревень в города и индустриальные центры, хотя и продолжали числиться членами общины. Ермолов Наш земельный вопрос. Санкт-Петербург. 1906 год. Страница 62. Нехватку земли компенсировали участками, взятыми в наем. В 1900 году крестьянами арендовалось более трети помещичьей земли. И при всем том многие крестьяне не имели ни земли, ни постоянного заработка. Часто безземельные или малоземельные крестьяне шли батрачить. Зиму они проводили дома, а в посевную или уборочную страду нанимались к богатым крестьянам или помещикам, зачастую далеко от родного гнезда. Эти работники составляли существеннейшую часть рабочей силы помещичьих или частных крестьянских хозяйств. Другие искали случайных заработков в промышленности не обрывая окончательной связи с деревней. Безземельные крестьяне в деревнях теряли всякий социальный статус и, отторгнутые от общины, вели неупорядоченный образ жизни. Порой крестьяне, которых не могла принять община, уходили в города на поиски временной работы. Подсчитано, что в начале нашего столетия ежегодно около 300 тысяч крестьян, в основном мужчин, наводняли города в поисках какой-нибудь работы. Они торговали мелкими кустарными товарами или просто слонялись за неимением лучшего. Их присутствие заметно изменяло облик городов. Перепись населения 1897 года показала, что 38,8% городского населения Российской империи составляют крестьяне, и что это наиболее быстро категория городских жителей. В больших городах эта пропорция была еще внушительней. В канун нашего столетия в Санкт-Петербурге и Москве соответственно 63,3% и 67,2% населения, хотя и незарегистрированного законно составляли крестьяне. Особенно привлекательными для них были города в процветающих аграрных районах, где земледелие велось не общинным, а хуторским способом – казачьей станицы на Дону и Тереке и в юго-западной Сибири. Здесь скапливалось множество батраков, жадно взиравших на зажиточные хутора и ждущих только сигнала к началу великого земельного передела. В отличие от Западной Европы, в российских городах пришельцы не становились подлинными городскими жителями. Говорили, что единственное отличие между крестьянами в деревнях и их собратьями в городах состоит в том, что первые носят рубаху на выпуск, а вторые заправляют ее в брюки. Крестьяне, наводнявшие города, не охваченные никакой официальной городской структурой, не имевшие постоянной работы, оставившие свои семьи, представляли собой неподатливую и взрывоопасную массу. Такова была суть земельного вопроса, глубоко волновавшего и правительственные, и неправительственные круги России. Многие были убеждены, что если не будет предпринято нечто радикальное, причем предпринято немедленно, то деревня взорвется. Среди крестьян и интеллигенции, исповедующей либеральные и социалистические убеждения, считалось непреложной истиной, что краеугольный камень вопроса заключается в нехватке земли и что проблема может быть разрешена лишь посредством экспроприации всех частных необщинных землевладений. Либералам такая экспроприация рисовалась с соблюдением процедуры выплаты справедливой компенсации владельцам, а социалисты предпочитали либо социализацию земли, то есть передачу всей земли в руки землевладельцев, либо национализацию в пользу государства. Однако историки и специалисты по аграрным вопросам не согласны с утверждением о будто бы переживаемом страной глубоком земельном кризисе и не считают предлагавшиеся средства выхода из него единственно верными. Один из главных доводов тех... Кто считает, что русская деревня была в состоянии тяжелого и все углубляющегося кризиса, заключается в том, что деревня, согласно положению 1861 года, становилась вечным должником правительства за содействие в приобретении земли. В недавнее время стал вопрос, действительно ли эта задолженность указывала на обеднение деревни. Похоже, крестьянские расходы на потребительские товары неуклонно увеличивались, что видно по росту доходов правительства от налогов с торговли, которые выросли более чем вдвое за десятилетие с 1890 по 1900 год. На этом основании американский историк делает следующее заключение. Если крестьяне были основным источником косвенного налога, они же должны были быть и главным потребителем товара этим налогом облагаемого, то есть сахара, спичек и так далее. Но если крестьяне были способны приобретать не сельскохозяйственные продукты, едва ли есть основания говорить, что сельскохозяйственный сектор был разорен грабительской налоговой системой. Крестьяне становились должниками не потому, что не могли заплатить, а потому что не желали платить это наблюдение подтверждается свидетельством о возрастании денежных сбережений крестьян и о росте заработков на селе и это заставляет усомниться в справедливости утверждения либералов и социалистов будто деревня терпела крайнюю нужду примечание иван озеров Статистические данные, представленные в книге Нифонтова «Зерновое производство России во второй половине XIX века», Москва, 1974 год, страница 310, позволяют сделать вывод, что даже учитывая растущий экспорт зерна, количество зерна на душу населения в 90-е годы прошлого столетия было большим, чем за 20 лет до того. Иными словами, производство продуктов питания превышало рост численности населения. Хорошо знакомые с ситуацией современники, признавая, что страна столкнулась с серьезными аграрными проблемами, задавались вопросом. Может ли передача частных, нехристианских землевладений в руки крестьян существенно улучшить положение? Один из таких специалистов по крестьянскому вопросу, Ермолов, некоторое время занимавший пост министра земледелия, сформулировал убедительный довод в пользу обратного, и справедливость его аргументации полностью подтвердили дальнейшие события. Ермолов считает, что нельзя сводить все российские аграрные проблемы к недостаточности крестьянских наделов. Проблема, по его мнению, была гораздо более сложна, и заключалась она в способе обработки земли. Крестьяне пребывали в заблуждении, в которое еще глубже их ввергала интеллигенция, что овладение помещичьим имуществом существенно улучшит их экономическое положение. В действительности весь объем частного землевладения был невелик. Даже если бы распределить всю частную пахотную землю среди крестьян, прирезка, которая, согласно расчетам Ермолова, составила бы 0,8 гектара, не внесла бы значительных изменений. Кроме того, даже если и были бы найдены необходимые земельные ресурсы, их распределение привело бы к обратным результатам, потому что способствовало бы сохранению несовременных и малоэффективных приемов земледелия. Российский земельный вопрос заключался не в нехватке земли, а в устаревших способах землепользования. Наследие тех времен, когда земельные площади были неограничены. Очевидно, что дело в огромном большинстве случаев не в абсолютном малоземелье, а в недостаче земли для сохранения стародавних форм экстенсивного хозяйства. Крестьянам следовало отказаться от экстенсивных методов и усвоить более интенсивные. Ведь если бы крестьянин мог собирать хотя бы на одно зерно больше, чем посеял, Россия была бы затоплена хлебом. Примечание. Ермолов, наш земельный вопрос, Санкт-Петербург, 1906 год. Страница. 2 5 Россия в действительности далеко отставала от западных стран по урожаям. Интенсивное земледелие предполагает, помимо прочего, разведение таких технических культур, как конопля и лен, приносящих дополнительные доходы. В доказательство Ермолов обращает внимание на парадоксальный факт процветание крестьянского хозяйства в России обратно пропорционально качеству и размеру надела земли. Это положение Ермолов объясняет тем, что малоземельные крестьяне вынуждены прибегать к более интенсивным формам сельского хозяйства. В Центральной России, во всяком случае, он не наблюдал прямого соответствия между размером общинной земли и благосостоянием крестьян. Более того, Уничтожение поместья лишит крестьян важного источника дополнительного дохода от работ на помещика. Ермолов заключает, что национализация или социализация земли, не побуждая крестьян к поиску новых форм земледелия, обернется бедой и вскоре заставит Россию ввозить хлеб. Автор предлагал целый ряд мероприятий, сходных с теми, что в 1906-1911 годах проводил Столыпин. Интеллигенция, однако, осталась глухой к голосам искушенных в аграрных вопросах специалистов, предпочтя упрощенные решения, подыгрывающие мужицким представлениям. В начале 20 века промышленные рабочие в России представляли собой, за небольшим исключением, не столько определенно выраженную социальную группу, сколько разновидность крестьянства. В долгий зимний период незанятые полевыми работами крестьяне могли посвящать свое время разнообразным кустарным промыслам. Крестьяне производили домашнюю и кухонную утварь, скобяные изделия, текстиль, Обычай совмещать сельскохозяйственные работы с различными промыслами стирал грань между этими двумя родами деятельности. Из массы знакомых с промыслами крестьян российская промышленность могла бесконечно черпать плохо обученную рабочую силу. Изобилием рабочей силы на селе, которая при необходимости могла вернуться к своим исконным занятиям, объясняется, почему наибольшая часть, 70% всех российских рабочих, приходилось на промышленные предприятия, расположенные в сельских регионах. И этим же объясняется и отсутствие у российских рабочих до самого позднего времени того профессионального сознания, каким отличались их собратья на Западе, многие из которых происходили из среды городских ремесленников. Первыми полноценными промышленными рабочими России можно считать тех крепостных, которых пётр I закрепил на государственных мануфактурах и рудниках. К этой группе, известной как посессионные крестьяне постепенно подверстывались все те, кто не вписывался в государственную схему. Жены и дети рекрутов, каторжники, военнопленные, проститутки. Немецкий экономист Шульц Геверниц разделил 2 миллиона 400 тысяч человек, занятых к концу 19 века в России в промышленном производстве, на четыре группы. Первая группа. Крестьяне, временно занятые на местных промышленных предприятиях, обыкновенно в период свободный от полевых работ. Они ночевали летом под открытым небом, а зимой в мастерских рядом с машинами. Вторая группа. Рабочие, объединенные в артели и распределяющие весь заработок между их членами. Они жили в бараках, предоставляемых работодателями, и, как правило, имели семьи, оставшиеся в деревнях. Поскольку они не могли вести нормальную семейную жизнь, свою деятельность на предприятии они рассматривали как временную и обычно в страдную пору возвращались в родные места. На крупнейших российских предприятиях текстильных мануфактурах эта категория рабочих составляла существеннейшую часть. Две вышеобозначенные категории составляли большинство тех, кто по переписи 1897 года был внесен в разряд промышленных рабочих. В большинстве своем это были крестьяне. Следующие две категории включают тех, кто порвал связи с деревней. Третья группа – рабочие, живущие в своих семьях. Так как заработки были низкими, жены тоже стремились наняться на работу. Часто они жили на квартирах, предоставляемых владельцам предприятия больших разгороженных занавесками помещениях с общей для нескольких семей кухней. Иногда владелец организовывал фабричные школы, лавки. К такому обустройству прибегло и советское правительство в 30-е годы в период индустриализации. Четвертая группа. Высококвалифицированные рабочие, зависимые от хозяев предприятия только в вопросе заработной платы. Они самостоятельно снимали квартиры и сами обеспечивали себя продуктами. Потеряв место в городе, в деревню они уже вернуться не могли. Только у этой категории рабочих отношения с хозяином перестают напоминать крепостную зависимость. Рабочие этой категории встречались в основном на хорошо технически оснащенных предприятиях, например, на машиностроительных заводах, сосредоточенных в Петербурге. Как видно из этой классификации, работа на промышленных предприятиях сама по себе не означала урбанизации работающих. В большинстве промышленные рабочие продолжали жить в деревнях, где и располагались в основном фабрики, и сохраняли прочные связи с деревней. Поэтому не вызывает удивления то, что они разделяли вполне мужицкие взгляды. Шульц-Гаверницт приходит к выводу что основное различие между русскими и западноевропейскими рабочими проистекает именно из того что первые не порвали связи с землей единственное существенное отклонение от общей схемы наблюдается среди квалифицированных рабочих четвертая группы которые уже в восемьдесяте годы прошлого столетия стали проявлять пролетарские взгляды Именно они испытывали потребность в объединении для взаимовыручки в профессиональные союзы по иностранному образцу, а также в системе школьного образования. Созданный в Петербурге группой квалифицированных рабочих в 1898 году центральный рабочий кружок был первым зачаточным профсоюзом в России. И самыми ранними проявлениями нового духа явились стачки рабочих текстильных мануфактур в 1896-1897 годах, требовавших улучшения условий труда. Несмотря на деревенские корни и деревенское мировоззрение большинства промышленных рабочих, правительство относилось к ним с подозрительностью, опасаясь, что из-за скученности и близости к городам они воспримут дух бунтарства. И действительно, основания для опасений были. В начале 900-х годов 80. 90% рабочих Петербурга и Москвы были грамотными и потому оказались верной добычей, радикальной пропагандой и агитации в которой сельские жители оставались совершенно невосприимчивы. Что сложнее всего понять в сельской России, так это мужицкое сознание. И здесь, увы, не помогут ученые труды, ибо существует множество исследований экономических условий жизни дореволюционной деревни, фольклора и обычаев крестьянства, но нет ни одного научного труда, объясняющего, во что мужик верил и что он думал. Создается впечатление, что русская интеллигенция смотрела на мужицкое сознание как на некий образец незрелой прогрессивной мысли в сравнении с их собственным сознанием, не заслуживающий серьезного внимания. Чтобы попытаться понять феномен мужицкого сознания, следует обратиться к иным, не научным, а главным образом литературным источникам.